Глава 32 В подвале пахло крысиным пометом и ржавым железом. Возвышавшаяся в двадцати футах от входа кирпичная стена, в которой также имелась дверь, разделяла помещение надвое. В передней половине было пусто, только валялись на полу куски досок, видимо, от деревянных ящиков. В вентиляционной решетке, вмонтированной в потолок у внешней стены, тихо посвистывал ветер. Я приблизился к двери, сбитой из вертикально поставленных досок, часть из которых успела основательно прогнить. Засов с той стороны сквозь щели не видно низги. Я стукнул в дверь кулаком. Если кто-то стережёт Колина, наверняка этот человек среагирует на шум. Изнутри донёсся слабый звук, не слишком похожий на человеческий голос. Сдержав желание выкрикнуть ими Колина, я приложил ухо к трещине. Тишина. Не померящилась же мне? Просунув между досок нож, я попытался поднять засов, но не преуспел. Тот оказался тяжеловат. Деревянное полотно, хоть и гнилое, с одного удара не разбить. Придется поработать. Я обнаружил, что одна из досок отошла от дверной рамы и выпилил из нее несколько кусков, после чего просунул пальцы в образовавшуюся дыру и дернул доску на себя. Снять засов через образовавшееся отверстие было уже несложно. Дверь открылась, и я, схватив фонарь, обвел его лучом в внутреннюю комнату. Эта часть подвала оказалась больше, чем внешняя. Стены здесь отсырели, пол был грязным. Внутри стояли деревянные столбы и перегородки, разделяющие помещения на несколько отдельных отсеков для сортировки и хранения товаров. «Колин!» — крикнул я. «Ты здесь?» Мой голос гулким эхом отразился от кирпичных стен. Тишина. Я бросился к первому отсеку, затем к следующему. Свет моего фонаря отбросил бесформенную тень на противоположную стену, и я, приглядевшись, понял, что передо мной скорчилась гротескная фигура человека, привязанного к стулу и безвольно упершегося подбородком в грудь. «О, Господи!» Оставив фонарь на земляном полу, я склонился над пленником и приподнял его голову, которая вяло качнулась на шее. Отвел в сторону прижатую к животу руку. На рубашке расплылось большое темно-красное пятно. «Колин!» — хрипло прошептал я. Опустился на колени, приложил пальцы к шее, затем к запястью юноши. Пульса не почувствовал, хотя кожа была еще теплой. Я уткнулся лбом ему в плечо, и мои глаза наполнились слезами. Осторожно потянул вверх рукав рубахи, и... ох, именно этого я и опасался. На предплечье темнели следы многочисленных ожогов, а его бедные пальцы, три из них были сломаны. Колин продержался дольше, чем ноги, прежде чем под пытками возвести на себя вину, которой не было. Мое тело содрогнулось от рыдания, и я беззвучно поблагодарил Господа, что ма не видит этой жуткой сцены. Перерезав ножом опутывавшие руки и ноги Колина веревки, я подхватил его обмякшее тело, не дав ему упасть на пол, и закрыл ему веки. И вдруг они затрепетали под моим пальцем. «Господи Иисусе!» — выдохнул я и поспешно поднял юношу с холодного пола, одновременно срывая с себя пальто. Пуговицы полетели во все стороны, и я, укутав Колина, неловко прижал его к себе и обнял обеими руками. Теперь он опирался спиной о мою грудь. «Все лучше, чем холодный пол!» «Колин!» — пробормотал я. «Это Микки!» «Колин, ты меня слышишь?» Его веки снова дернулись, но подняться не смогли, зато зашевелились губы. И все же он открыл глаза, в глубине которых отразился тусклый огонек моего фонаря. «Мне показалось, что ты умер!» — прошептал я. «Уже недолго осталось!» Тихо выдохнул юноша. «Врать умирающим не в моих правилах, я лишь крепче притянул его к себе». Колин издал невнятный звук, и на его губах запузырилась кровь. «Кто это сделал? Люди Фина!» «Финн и Ку...» Слабо кивнул он. «Финн и кто, Колин?» «Купер!» «Финн и Купер!» — повторил я. «Элси была права. Скажи, ма, что я ее люблю!» Заплетающимся языком проговорил Колин. «Ее? Элси?» Кровь теперь текла у него из рта и из носа. В горле заклокотало. Я заерзал на полу, пытаясь прижать его к себе как можно крепче. «Микки?» Как не тих был голос Колина, Я расслышал в нем нотки сожаления, неужели хочет извиниться? Чщ! прошептал я и начал его укачивать. Все хорошо. Я все знаю. Не представляю, сколько мы так сидели в этой чертовой дыре, где со стен капала вода, а в круге света, отбрасываемого фонарем, сновали крысы. Может, пять минут, может, десять. Бывало, что по вечерам мы лежали с этим мальчиком в обнимку, а Ма рассказывала нам свои истории о сказочных гигантах и трехглавом чудище, о феях и Джонни Фрилли. Нередко ее сказки содержали пугающие подробности, однако Колин прямо заявлял, что нисколечки не боится, если видел, что мы с Пэтом спокойны. Ах, если бы он умел находить в себе мужество, признаться в собственных страхах, если бы не стыдился своих слабостей, все кончилось бы совершенно иначе. Господь знает, что я говорю правду. Колин вздохнул, словно хотел что-то сказать. На дыхание его в тот же миг оборвалось, и тело юноши вдруг легло на мою грудь, Мертвым грузом. Я его обнял, и из моего горла вырвался душераздирающий крик, затем еще, и еще. Каменный мешок отбросил вопль обратно, словно отзываясь на мое горе, и нежданные слезы закапали на щеке мальчишки, которого я так любил. Наконец слезы иссякли. И холод подвала пробрал меня до костей. Заныла затекшая спина. Вдали прозвучал низкий и скорбный гудок парохода. Ударил церковный колокол, настойчиво напоминая, что жизнь идет, а время уходит. Я нежно переложил Колина на пол, накинул пальто и взвалил тело на плечи. Вышел на улицу. В столь поздний час ни единого кэба поблизости, разумеется, не было. Пришлось пройти пешком почти двести метров вверх по течению, пока впереди не показался новый склад с солидным пирсом и эллингом. Замок с него я ошиб дубинкой, отцепил плашкоут и спустил его на воду. Колина положил на дно в носу лодки. Сверху на землю смотрел месяц. Бледный, тонкий и изогнутый, словно снятая с доски стружка. То выйдет, то вновь спрячется за облаками. В его слабом свете и отблесках от газового уличного фонаря я рассмотрел покрытое кровавыми потеками и синяками лицо юноши. И все же разметавшиеся по лбу темные кудри и утратившие жесткость губы напомнили мне того давнего мальчишку. Кем он мог стать? Поздно фантазировать. Оставалось лишь доставить тело сына в дом матери и надеяться на то, что удастся жить дальше, несмотря на чувство вины за те поступки, что я совершил годы назад и не сумел совершить сегодня. Сев лодку, я взялся за весла, ощущая себя злым духом подземелья, везущим домой безжизненное тело. Движения на Темзе почти не было. Впереди виднелись лишь корпуса нескольких буксиров и барж, державшихся посередине реки, где им помогало отливное течение. На берегах стояла тишина, так что скрип весел в уключинах разносился далеко. Вот и еще один труп в лодке. На этот раз не молодая невинная женщина, как прошлой весной, а юноша который точно так же не заслуживал смерти. В течение следующего часа я напрочь забыл о том, что являюсь полицейским. Плыть пришлось против течения, ну и ладно. Греб я так, словно сам дьявол укрепил мои силы. Весла выныривали из воды и снова погружались чуть ниже ее поверхности, разбивая лунную дорожку. Горели руки, ныла спина. Однако я стиснул зубы. В дальнем темном уголке сердца рождались зловещие образы. Я желал видеть, как Фина Райли хладнокровно застрелят из того самого пистолета, который он использовал против Колина. Жаждал обнаружить его труп в глухом переулке. Воображал, что перед смертью его пытали. Маккейп или кто-то другой, без разницы. Представлял, как чьи-то крепкие руки держат голову Райли под водой — как его тело дёргается в конвульсиях, руки молят о пощаде, а потом безвольно опускаются. Все, Конец. Он умер. Умер! Проведенный наедине с рекой час слегка студил мою ярость. Подплыв к пирсу воппинга, я опустил вёсла. Грудь тяжело вздымалась, ладони ссадняла. Лодка по инерции подошла к концу причала и я, ухватившись за кнехт, уткнулся потным лицом в предплечье. Ветер с реки осушал пот на моей разгоряченной спине. Пришвартовав плашкоут, я загнал поглубже горе и гнев, пусть подождут, и зашагал по влажным доскам на Ледяная ручка двери приятно охладила мою ладонь, и я потянул дверь на себя, знакомое до боли движения, которая позволила мне более или менее владеть собой. Настенные часы показывали половину десятого. Глянув на меня, сержант Трент забеспокоился. — С вами все в порядке, сэр? На вас кровь? — Это не моя. В лодке лежит тело Колина Дойла. Возьмите носилки и занесите его в участок. — О, Господи, Корован! — сочувственно вздохнул сержант. «Мне так жаль!» Я молча кивнул. Тренд взял ключ от сарая, где мы хранили брезентовые носилки. Филипс! окликнул он одного из полисменов и мотнул головой в сторону выхода. Стайлс, не отрывая от меня взгляда, стоял у своего стола. Я нашел Колина. Его пытали люди Фина Райли, а потом оставили умирать в старом складе Хоутона. «Боже, Корован!» — тяжело вздохнул инспектор. Его руки бесцельно задвигались, словно он пытался что-то сделать, чем-то меня утешить. «Соболезную!» Я развернулся к выходу, но Стайлс добавил «Элси Дойл в вашем кабинете». «Что?» — Удивленно уставился на него я. Пришла несколько часов назад, настаивала, что дождется. С моих губ сорвался хриплый стон, и Стейл страдальчески сморщился. «Чем я могу помочь?» «Найдите Райли!» Я говорил, и сам не узнавал свой голос, с трудом выдавливал. «Маккейб вроде бы пообещал его не трогать, и все же ему закон не писан». «Выбросьте его из головы», — сказал инспектор. «Займите Селси и миссис Дойл, а я организую повальные обыски. Пойдем кругами. Начните с паба полумесяца, то около Шадуэллского бассейна. Разошлю его портрет по вокзалам и портам. Райли не уйдет». Стайлз сделал паузу. «Хоутон его защищать не станет. Для Лиги он теперь обуза». «Лига». «Присмотритесь еще к Ларенсу Томлинсону. Он владеет обсервером «Пост и Стандарт. «Возможно, есть и другие газеты». «Томлинсон» — эхом повторил Стайлс, и я кивнул. «Отправьте еще сообщение Белинде», — попросил я, дав инспектору ее адрес. «Напишите, что произошло. Скажите, я у Дойлов». «Конечно, курон. Остановившись у двери кабинета, я вздохнул столь глубоко, что легкие отозвались болью и повернул ручку. Элси, перебирая юбку, глянула на меня полными надежды глазами. Мики. Слова застряли у меня в горле, и девушка поникла. Закрыв дверь, я протянул ей руку. Она без слов сжала ее так крепко, что ноготки вонзились мне в кожу и тихо застонала. Я опустился рядом на колени, и Элси уронила голову, закрыв лицо руками. Наше молчание прервал стук в дверь. Я резко дернул за ручку. Он на пороге стоял Стайлс с двумя чашками горячего чая, над которыми поднимался легкий ароматный пар. Как всегда, его доброта меня обезоружила. Почувствовав, как защипало глаза, я принял чашки из его рук. «Спасибо, Стайлс». Он бросил взгляд на неподвижную, мертвенно-бледную Элси так и не пролившую ни одной слезинки. «Я поймаю вам Кэп. Скажите, когда будете готовы». Кивнув, я втиснул чашку в холодную ладонь девушки. Она продолжала сидеть без движения, лишь несколько раз отхлебнула чая. Я стоял, прислонившись к стене, и, наконец, тишину нарушил шепот Элси. «Придется сообщить, ма». «Она наверняка захочет увидеть Колина», — отозвался я. «Могу привести ее сюда все лучше, чем в морг». Элси покачала головой, не поднимая глаз. «Даже не знаю, Мики. О чем ты?» Она точно так же ездила смотреть на тело Пэта, а потом слегла и много дней не вставала с кровати. Я таких подробностей не знал. «Его убил Райли?» — глянула на меня девушка. Кивнув, я увидел по ее глазам, Элси понимает, что это значит. «Может быть, и не стоит, ма, приезжать. Я, как кровная родственница, подпишу все бумаги». Ее грудь вздымалась и опадала, лоб пересекла тревожная морщинка. «Лучше ей просто знать, что Колин умер. Не видеть, как он страдал, Мики. Я положил руку девушке на локоть. Являться в участок ей не обязательно. Я приду попозже и останусь с вами, пока... У меня сдавило горло. Пока что? Пока Маня успокоится? Пока не перестанет болеть ее сердце? В каждой из ее старинных ирландских историй злодея в конце убивали. Сказочные красавицы одерживали победы, Зарытый в земле клад находили, и везде успех приходил с третьей попытки. Может, и нашим сердцам отпущено лишь три попытки преодолеть тяжелый удар? Элси права. После гибели Петы и Фрэнсиса смерть Колина может непоправимо подкосить ма. Можно хоть всю ночь просидеть в кабинете, откладывая решающий момент, но все равно придется ей сказать. Мы допили чай. Элси поставила чашку на стол, поднялась и неловко уткнулась лбом мне в грудь. Все ее тело содрогалось от иссушающей боли, для которой не находилось слов. Она рыдала, и я, как когда-то в детстве, прижимал ее к себе. Мы оба тогда были детьми.